Глава вторая, в которой читатель знакомится с акционерным обществом Тормос, Контора акционерного общества Тормос помещалась в одном из самых неказистых зданий делового квартала города Больших Жаб. На дверях конторы висела медная дощечка «АО Тормос производство универсальных автомобильных тормозов системы «Франциско буро Вся контора занимала восемь комнат с весьма скромной меблировкой. Прихожая, кабинет директора-распорядителя с приемной, бюро информации, научно-исследовательское бюро, статистическое бюро, бухгалтерия, коммерческая группа. Вот и все, что умещалось на этой небольшой площади. Заседания Совета общества происходили обычно на квартире одного из директоров. И все же мы берем на себя смелость утверждать, что после опустошительных ураганов, время от времени сметавших с лица земли целые округа и даже провинции, акционерное общество «Тормоз» было самым ужасным бедствием для всей Аржантеи. Не было ни одной компании в стране и за границей, которая могла бы сравниться по своему могуществу с акционерным обществом «Тормоз». Еще у всех на памяти сенсация, вызванная в свое время уходом в отставку вице-министра финансов, который через несколько дней занял незаметный пост заведующего Бюро информации Незаметного акционерного общества «Тормос». В интервью данным представителем печати бывший вице-министр объявил свой переход на работу в АО «Тормос», потребностью в спокойной, далекой от государственных масштабов деятельности. Очевидно, акционерное общество действительно обеспечивало своим сотрудникам спокойную жизнь, потому что не успел еще заглохнуть шум, вызванный неожиданной отставкой вице-министра финансов, как ушел с поста руководителя Всемирно известного Института энергетики и металла знаменитый профессор Эгон Нахтфеллер, академик и глава целой научной школы. «Я устал!» «Мне уже немало лет, и не под силу тащить на своих плечах такую махину, как Институт энергетики и металла», — сказал он, насевшим на него репортером. В тот же день, когда его интервью было опубликовано в газетах, профессор Нахтфеллер был зачислен в штат конторы акционерного общества Тормос. Газеты терялись в догадках насчет странной притягательной силы этого акционерного общества. Фильетонисты изощрялись по этому поводу в течение многих месяцев. Крикутуристы рисовали экс-вице-министра и профессора Нахтфеллера дремлющими в качалках или играющими в фанты и серсо со своими сотрудниками. Но это, конечно, не прибавляло ясности, а только подчеркивало, что кроме карикатур и фильетонов газеты не могут ничего предложить своим читателям по этому вопросу. Некоторые особо предприимчивые репортеры пытались проникнуть в контору общества под видом ищущих работы клерков или бухгалтеров, но каждый раз их встречали одной и той же фразой. «К сожалению, свободных мест нет и не предвидится», Пробовали репортеры дежурить у входа в контору, не удастся ли, следя за посетителями, напасть на какой-нибудь след. Подежурили дней десять и на след не напали. Поняв, что им не суждено заработать на тормозе, репортеры занялись другими делами. Между тем они зарабатывали на тормозе много и часто, совершенно об этом не подозревая. Взять хотя бы самоубийство Анжела Боротти. Какие причины вынудили этого молодого и красивого итальянца покончить с собой на другой день после женитьбы? Нужда в деньгах, но он буквально сорил деньгами. Незадолго до своего трагического конца он получил целую кучу денег за какое-то очень важное изобретение. Еще за два часа до самоубийства его встретили на улице его друзья. Он был весел и счастлив. Он сказал, «До вечера, друзья, я спешу, меня ждет удача». А когда они в назначенное время пришли, чтобы проводить молодую читу в свадебное путешествие, они застали новобрачную в глубоком обмороке. Анжело Боротти отправился в путешествие, из которого никто еще не возвращался, и водолазы тщетно разыскивали его тело на дне реки. Этой трагедии несколько недель подряд газеты посвящали целые полосы. Журналистами были написаны миллионы слов, и читатели получили самую разностороннюю информацию обо всем, касавшемся покойного Боротти. Кроме одного — причины, толкнувшей его на этот роковой шаг. А непонятная судьба прославленного автора универсального автомобильного тормоза «Франциско Бауро» который несколько лет с увлечением работал над изобретением механической штамповки одежды из особого вещества, названного им баурином. Это изобретение должно было совершить подлинный переворот в производстве одежды. За гроши каждый мог бы получить прочную, красивую и выштампованную идеально по фигуре одежду. Все газеты страны сообщали, что работа бауро приближается к концу. Но спустя примерно полгода Буров вдруг заявил, что с Бурином у него ничего не вышло, и он навсегда прекращает свои изыскания. Самые ловкие, самые опытные репортеры пытались выведать у него причины этого неожиданного решения, и ничего не добились. Все успокоились прочитав в газетах статью известного врача, объяснившего, что в данном случае, очевидно, имеет место заболевание нервной системы. Это было похоже на истину. Франциск Буро купил себе дорогую виллу на побережье и пьянствовал в ней беспробудно около года, пока не умер от белой горячки а Вальтер Смит, который работал над синтетическим сахаром, а изобрел вкусно пахнущую массу для мощения автострад. Кто мог догадаться, что и самоубийство молодого Баротти, и белая горячка старика буро И неожиданный поворот в работе Вальтера Смита и великое множество других газетных сенсаций были результатом деятельности Научно-исследовательского бюро скромного общества, помещавшегося на 53-м этаже мрачного небоскреба на улице Процветания. Не следует думать, что контора АО «Тормоз» совершала какие-то уголовные деяния. Все, что она делала, не выходило за рамки законности. Более того, самоубийство Анджело Боротти и нелепая смерть Боуро произвели самое тягостное впечатление на руководителя научно-исследовательского бюро профессора Нахтфеллера, потому что Боротти был его любимым учеником, а Боуро — одним из ближайших друзей. «У нас нет и не может быть оснований выходить за рамки законности», пояснил как-то Прима Падрелли в тесном кругу директоров тормоза. «В крайнем случае нам выгоднее раздвинуть эти рамки путем разумного воздействия на законодательство, и разве только в самом крайнем и неотложном случае, если на карту будут поставлены интересы страны и культуры». Он замолчал на мгновение, и все поняли, что речь идет об очень выгодном деле. Только в таком исключительнейшем случае мы, пожалуй, были бы вынуждены презреть некоторые обветшалые установления. Бюро информации руководило широко развернутой сетью тайных корреспондентов. От них оно получало сведения о том, кто, где и над каким изобретением работает. Научно-исследовательское бюро изучало хозяйственное значение этих работ, коммерческая группа принимала все меры для того, чтобы приобрести патенты, признанные заслуживающими внимания, финансовая оформляла соглашение с изобретателем. Приобретенные патенты поступали всей в сейф тормоза, одни на время, другие навсегда. Первые достаточно быстро и выгодно перепродавались заинтересованным фирмам. Фирмы применяли их на производстве, и в нервный, бурный и неверный поток товарооборота забрасывались очередные разнохарактерные новинки. Могучие станки и универсальные озонаторы для уборных, пылесосы и распылители, чудесные лекарства и самые смертоносные яды, выпрямители для курчавых волос и щипцы для вечной завивки, холодильники и электрические плиты. Но приобретение патентов для перепродажи и последующей их реализации было в практике тормоза только прибыльным отходом. Целью существования тормоза и основным источником его неимоверных прибылей являлось приобретение таких патентов, которые заранее обрекались на очень долгое, а иногда и бессрочное заточение в секретных ящиках сейфа. Как правило, это были патенты самых блистательных и благодетельных для человечества изобретений. Взять хотя бы Баурин, Франциско Буро Тормоз уплатил за патент Бурина полмиллиона кентавров, а зарабатывал на нем ежегодно свыше 11 миллионов. Для этого пришлось дополнительно затратить всего около тысячи кентавров на завтрак у Прима подрели. На этот завтрак были приглашены руководители швейных, хлопчатобумажных, суконных и шерстизаготовительных компаний, а также представители синдикатов «Овцевод» и «Аржантея Хлопок». Отставной вице-министр финансов сделал краткую, но вполне исчерпывающую информацию о Бауринии, и у гостей господина Подрели решительно испортился аппетит. Они сразу поняли, какие крупные огорчения сулил им запуск в производство изобретения маститого Франциска Буро, и с радостью согласились уплатить тормозу в течение двух дней 11 с лишним миллионов кентавров и в дальнейшем ежегодно вносить такую же сумму, лишь бы задержать осуществление замечательного изобретения Франциска Буро. Прошло несколько дней, и цены на ткани и готовые изделия одновременно по всей стране были повышены на 5%, что с лихвой перекрыло 11 миллионов перечисленных на текущий счет тормоза. Так население страны, само того не подозревая, в течение ряда лет аккуратно платило за то, что его грабили. И вольно же было Франциску Буро принимать так близко к сердцу судьбу своего изобретения. Что же касается Анжела Боротти, то всем известно, что итальянцы — чрезвычайно экспансивные люди, и обстоятельства, приведшие флегматичного старого Буро к хроническому алкоголизму и белой горячке, толкнули молодого и горячего Анжела Боротти в воду. Вальтеру Смиту, создателю синтетического сахара, обладавшего прекрасными вкусовыми качествами и стоившего в три раза дешевле тростникового, довелось даже присутствовать на деловом банкете у Прима Падрели. Приглашенные сахарозаводчики, руководители кондитерских трестов и крупнейших фирм, производящих сахарный тростник и сахарную свеклу, пили кофе с синтетическим сахаром, ели конфеты необыкновенно тонкого вкуса и аромата, изготовленные поваром господина Падрели старшего на синтетическом сахаре и покорно согласились уплатить тормозу астрономическую цифру, лишь бы не было реализовано изобретение Вальтера Смита. Несчастный изобретатель испытывал во время этого зловещего банкета такое чувство, как будто при нем медленно убивали любимого ребенка. Однако он взял себя в руки и без лишних слов согласился разработать способ производства нового материала для мощения автострад, в котором основным полуфабрикатом должен был служить смешанный с древесными опилками синтетический сахар. На этом составе прекрасно заработали и благоразумный Вальтер Смит, и акционерное общество Тормос. Как раз с этого времени и развернулось по всей стране усиленное строительство вкусно пахнущих автострад, аромат которых производил такое неизгладимое, а зачастую и просто дурманящее впечатление на посещающих Аржантею прекраснодушных иностранцев. Справедливость требует отметить, что в деле доработки этого изобретения Вальтера Смита немалую помощь оказало научно-исследовательское бюро «Тормоза», возглавляемое профессором Эгоном Нахтфеллером. И почтенный профессор получил при этом не только материальное, но и ублюдочное научное удовлетворение. И еще не так давно, лет 60-70 тому назад, Возникновение общества подобного тормозу было бы не более практичным, нежели компании по предотвращению восхода Солнца или океанских приливов. Теперь уже не то. Интересы капиталистической прибыли все чаще и все решительнее становятся на пути самых блистательных и самых благодетельных изобретений. Пусть простят мне те читатели, которым эти истины были и до того известны. Мне хотелось, чтобы не оставалось никаких недоумений, почему в двери скромного домика бакбукского врача Стифена Попфа постучался представитель акционерного общества Тормос.